Глава двадцатая А в это время Честер торопливо шел по тому же бульвару Осман, где находилось кафе, в котором сидел Райдл, но в противоположном направлении. На нем были пальто и шляпа. Его паспорт, как обычно, лежал во внутреннем кармане пальто, однако все вещи остались в гостинице. «Я разбил лампочку!» «Я разбил лампочку», — сказал он женщине, выглянувшей в коридор из соседнего номера. «Je la sais une, une... Что он сказал? И хотя у женщины по-прежнему был встревоженный вид, она, судя по всему, поверила. «Теперь нужно выбраться из гостиницы. Без паники Честер, это сейчас главное», — произнес в нем далекий усталый механический голос. Честер спустился на лифте, неторопливо, как обычно, прошел через вестибюль. «Он боялся застать здесь полицию, которую привел Райдл, и, конечно, ожидал увидеть его самого». Честер не знал, что теперь предпримет Райдел. Вполне возможно, что он позвонит в полицию из какого-нибудь безопасного места и, не называя себя, сообщит, где найти Честера. Вот почему Честер, не теряя времени, выбрался из гостиницы. Желе с этим Он нервно тряхнул головой. К черту эту галиматью навязчивый бессвязный вздор. Ему нужно уехать из Парижа. Честер думал отправиться в «Марсель. Либо в Кале, либо в Гавр, где можно было сесть на корабль. Туда, куда уходит ближайший поезд. До аэропорта добираться слишком долго. К тому же на железнодорожном вокзале больше шансов остаться незамеченным». Наконец, на противоположной стороне улицы показалась стоянка такси. Честер сел в такси и велел водителю ехать на северный вокзал. Это был самый оживленный вокзал в Париже. Честеру уже приходилось пользоваться им, когда он не мог улететь. В шесть часов утра отправлялся поезд в Марсель, обычный, не скорый. Кроме того, было несколько поездов на Кале, но Честер выбрал Марсель. Возле вокзала он зашел в ближайший бар и заказал виски. Алкоголь подействовал на него чудодейственным образом, вернув силы. Честер осознал, каким безумием было дожидаться поезда, если Райдл уже донес на него полиции. «Да, конечно же, исходить следовало из этого. Райдел вполне может совершить такой самоубийственный поступок. Разве не предлагал он Честеру, чтобы они оба отправились в полицию и рассказали обо всем? Что за вздор? Честер подкрепил себя еще одной рюмкой виски. Выйдя из бара, он попытался найти таксиста, который согласился бы отвезти его в Леон». Это удалось ему с третьей попытки. Честер пообещал водителю 50 долларов и показал купюру, повернув ее к свету. Честер объяснил, что судно, на котором он собирался плыть, как выяснилось, выходит из Марселя сегодня утром, и ему необходимо успеть. В такси Честер почувствовал себя в полной безопасности. Темнота скрывала его, делала невидимым. Водитель поначалу был разговорчив. Поинтересовался у Честера, как получилось, что он без багажа. Честер сказал, что собирался в последнюю минуту, в Париже пробыл пару дней и останавливался у своего знакомого. Затем водитель переключил свое внимание на дорогу, и больше они не разговаривали. В Лион они прибыли в пять часов утра. Честер дал водителю пятьдесят франков в дополнение к тем пятьдесят долларам, которые тот уже получил от него в Париже. И, заметив ночное кафе или то, которое открывалось очень рано, решил переждать там, пока не рассветет. Он чувствовал, что ускользнул от полиции. «Вряд ли его будут искать в Лионе». В половине девятого Честер побрился в парикмахерской, после чего купил билет на поезд до Марселя, отправлявшийся в половине десятого. В поезде он уснул. Его соседями по купе были два господина, уткнувшиеся в газеты, бодрые, отдохнувшие, в чистых сорочках и аккуратных костюмах. После полудня поезд высадил пассажиров на большом сером железнодорожном вокзале. Честер проследовал мимо него, не останавливаясь даже для того, чтобы купить газету или выпить. Он чувствовал себя на вокзалах очень нервозно. Каждый, кто сидел на скамейке с газетой в руках, казался ему переодетым полицейским, следившим за ним. Улицы полого спускались вниз, очевидно, к морю. Однако Честер шел уже несколько минут, а моря все не было видно. Наконец он вышел на широкую оживленную улицу и прочитал название «Канавьер». Честер слышал о ней как о главной улице Марселя. В самом конце улицы виднелась короткая полоска воды Средиземное море. Честер повернулся и зашагал в том направлении». По обе стороны Каннебиар тянулись магазинчики, галантерейные лавки, бары, аптеки. На каждый квартал приходилось три-четыре ресторанчика или бара с застекленными витринами. Очевидно, летом перед ними прямо на широком тротуаре выставлялись столы и стулья. Честеру нравилась царившая вокруг суета, многообразие характеров, которые он мог наблюдать, рабочие с лопатами на плечах, женщины с несколько вызывающей косметикой, инвалиды, торгующие карандашами, пара британских моряков, торговцы с висящими на рямках лотками, полными безделушек. Честеру казалось, что он уже чувствует запах моря. Честер рассчитывал, спустившись к набережной, разыскать какое-нибудь уходящее в плавание судно, пассажирское или торговое. Но первое, что он увидел, была прямоугольная гавань, заполненная рыбацкими шхунами. Большинство было пришвартовано у пристани с опущенными парусами и несколько входило в гавань. Рекламный плакат зазывал на экскурсию в замок Киев. «А где большие корабли?» — спросил Честер у одного из рыбаков. «Там!» — махнул тот направо. У рыбака была точно такая же металлическая коронка, как у Ника Изофин. «Здесь старый порт!» — благодарю. ее порт!» — старый порт. Честер слышал о нем. Он зашагал направо. Рыбаки чинили сети, сворачивали канаты. Какая-то женщина выбросила из двери небольшого ресторанчика корзину с раковинами креветок, едва не сбив Честера. Она крикнула что-то, но Честер не понял. Его прогулка не принесла ничего, кроме возможности насладиться приятным морским пейзажем. Он увидел серый военный корабль, скорее всего, английский или американский, но ничего, что было бы похоже на пассажирский лайнер. Честер вернулся на Канебьер, где, направляясь к набережной, приметил несколько дорожных агентств. «В этот день не уходил ни один корабль». Завтра в Филадельфию отправлялся шведский грузовоз. Но служащий дорожного агентства, позвонивший на судно, не смог найти никого, кто бы мог ответить, имеются ли на грузовом судне каюты для пассажиров. Единственный пассажирский лайнер, о котором упомянул служащий, был итальянский. Название его Честер никогда прежде не слыхал, видимо, не из крупных. Он пребывал завтра и уходил послезавтра. Так долго Честер ждать не мог. «Самое лучшее — попытаться улететь», Честер позвонил в аэропорт, но ему ответили, что сегодня не осталось мест ни на один рейс. А на завтра, — спросил он, — рейсу? Два часа дня? Желаете забронировать место? Да, пожалуйста, на двухчасовой, в Эдекент. Ему объяснили, в каком именно агентстве на Каннебьер он должен заплатить за билет. Честер сказал, что заплатит немедленно. Что он и сделал, расплатившись франками, которые выменил в банке, также находившемся на Каннебьер. Затем свернул на одну из улиц И зашагал в восточном направлении Так, по крайней мере, ему казалось Потому что Конебьер, судя по всему Спускал из севера на юг к морю Марсель чем-то напоминал Париж Только был более обшарпанный И выглядел старее Честер заглянул в какое-то кафе Выпить виски И, пропустив пару рюмок Направился дальше Он вышел к пустому открытому рынку Женщины и мужчины убирали капустные листья, обрывки бумаги, гнилые апельсины и клубни картофеля. Жизнь в городе затихала, а значит, в барах и ресторанах скоро будет в полном разгаре. В половине седьмого Честер приводил себя в порядок в мужском туалете гостиницы «Най». Переоделся в купленную им свежую белую сорочку, почистил ногти и пригладил ладонью волосы. Расчески у него не было. Он уже порядком выпил, но считал, что вполне владеет собой. Особую уверенность ему придавало то, что у него в кармане. Билет на самолет и куча денег. Завтра, перед тем, как отправиться в аэропорт, Честер собирался позвонить Джесси Доути. В письме Джесси чувствовалось беспокойство и даже паника. Я уничтожил список подписчиков. Одно лишь слово Честера придаст Джесси храбрости. Даже просто уверенность. «Уверенный тон. С нами не такое случалось, старина!» Честер вернулся в бар гостиницы к стойке, где оставил недопитую рюмку. В пакет из-под новой сорочки он положил старую, добротного шелка, которую Калетта купила ему в одном из модных нью-йоркских бутиков. «Еще несколько минут, — решил Честер, — и он сходит узнать насчет номера на ночь. Ему понравилось, но ну, Он вспомнил о Райделе. «Интересно, что тот сейчас поделывает?» «Но ну, его самого наверняка ищут по всему Парижу». Честер довольно хихикнул, но, поймав на себе взгляд бармена, сдержал себя. Он глядел в свою рюмку и представлял, как французская полиция, многочисленная и решительная, врывается в его гостиничный номер, который оказывается пустым. Как потом всю прошлую ночь под дождем, какая удача, полиция прочесывает улицы Парижа в поисках Честера, тогда как он едет в Лион на такси, возможно, не найдя его, в полиции решать, что он утопился в сене». Честер надеялся на это. Да уж, вчера вечером, когда к нему приходил Райдл, Честер являл собой жалкое зрелище. У него был вид человека на грани самоубийства. Впрочем, полиция может сделать и другой вывод из всей этой истории с Честером Макфарлендом или, как его теперь, Филиппом Ведекиндом. Но, смесье Киннер, полицейские, «И где ваш Ведекинд?» «Вы утверждаете, что это и есть Чемберлен? Докажите, где он...» Честер переменил свое решение остановиться в Ной. «Если Райдл сообщил полиции имя Ведекинда, регистрироваться в гостинице, пожалуй, не стоит. Бордель. Вот где он мог укрыться». «В этом городе найти подобное заведение не проблема. Его уже зазывали три раза. Это при том, что еще не было шести часов вечера. Он не первый, кто спасается от полиции таким образом». «И на то, попросил Честер и пододвинул рюмку. «Еще одно, пожалуйста, увидимся. имсе?» за второй рюмкой честер справился у бармена где можно найти приличный ресторан чтобы поужинать бармен порекомендовал ресторан принай правда потом назвал еще несколько и честер остановился на карибу главным образом потому что смог удержать в памяти название Карибу находился на какой-то улице, название которой тут же вылетело у него из головы где-то налево от старого порта. Честер отправился туда около девяти... По пути он заглянул в небольшой ресторанчик на углу возле старого порта, оказавшийся обычной марсельской забегаловкой, хотя женщина-торговка, едва не силой затащившая его туда, уверяла, что это лучший ресторан в городе. Честер посчитал, что этим вечером его аппетита хватит на два ужина, и потому остался. Когда Честер вышел из ресторанчика, за ним увязались двое детей, от которых он никак не мог отделаться, хотя дал каждому по пять франков, чтобы они оставили его в покое. Дети проводили его до Карибу, показывая дорогу. Метродотель или официант прогнал детей от двери и показал Честеру знаками, что его не обслужат, но Честер проговорил с тем важным видом, на какой еще был способен. «У меня назначена встреча. Будьте любезны, столик на двоих». «Его проводили за столик». После этого Честер помнил лишь разрозненные фрагменты. Мягкий свет свечей, некое подобие балконов, с которых на него взирали прикрепленные к ним головы карибу или лосеи, тарелка с двумя ломтиками мяса — что это было? Он уже забыл, что заказывал. Бутылка вина, оказавшегося белым, тогда как должно было быть красным. Честер был уверен, что заказывал красное. Довольно красивая, но очень холодная и неприветливая брюне Редко сидевшая за соседним столиком, не ответившая Честеру, когда он к ней обратился, струнная музыка, доносившаяся откуда-то, и рвущаяся из глубины души надежда, уверенность и даже смех. Честер был пьян. Он понимал это, но не собирался уходить, да и был не в состоянии, он мог позволить себе напиться после всего, что пережил. Честер достал авторучку и принялся сочинять телеграмму или конспект завтрашнего телефонного разговора с Джесси. Он заметил, что пишет слишком неразборчиво и вряд ли сможет это потом разобрать, но и пусть. Следующее, что помнил Честер, была мокрая мостовая, на которой он лежал, уткнувшись лицом, и боль в ногах». Его ударили по ногам три или четыре раза. Кто-то закричал на него по-французски. Честер перевел взгляд с красных лампас на штанинах на улыбающееся лицо жандарма. Спутанные, слившиеся от грязи волосы лезли в глаза. Честер попытался подняться. Все его тело от головы до пят пронзило боль. Он снова упал. Жандармы рассмеялись. Их было двое. И тут Честер осознал, что у него Босые ноги и что он без штанов? на нем вообще ничего не было, кроме пальто. Честно огляделся вокруг себя в поисках своей одежды, словно был в комнате, в которой раздевался, но увидел лишь водосточный желоб, по которому стекала вода, мостовую, несколько деревьев с ободранной корой, стоявших вдоль тротуара, и жандармов. — Как вас зовут, месье? — спросил один из жандармов по-французски. — У вас есть документы? — он давился от смеха. На верхушке зали этого Солнцем голого дерева защебетала птица. Честер пошарил в карманах. Карманы были пусты. Не осталось ничего, ни паспорта, ни денег, даже ни одной сигареты. «Послушайте». — Я не знаю, как оказался здесь, — проговорил Честер по-английски. Он стоял, пошатываясь, словно боль в голове раскачивала его из стороны в сторону. Молодой усатый жандарм, который с ним разговаривал, сунув дубинку под мышку, обыскал карманы Честера. Он по-прежнему не мог сдержать улыбку. Другой жандарм, старший по возрасту, смеясь, закачался на каблуках. Окно над ними открылось. — Когда вы очистите нашу улицу от этого Сброда! закричала женщина в белой ночной сорочке. Хорошее время, чтобы будить людей. Вы же знаете, сколько в Марселе иностранцев, ответил молодой жандарм. Что бы мы делали без туристов? Этот оставил здесь все до последнего су. Мало-помалу смысл этих слов дошел до сознания Честера. Стал таким же ясным, как чистый голосок птахи, которая пела на дереве. «Почему вы не ищете тех, кто ограбил меня?» Честер почти составил эту фразу по-французски, но она потонула в нахлынувшей на него волне жалости к себе. Честер принялся ругаться с смачными английскими ругательствами. Он бронился сквозь слезы... Оттолкнул от себя руки жандармов. «Он в состоянии обойтись без чьей-либо помощи!» Жандармы перестали смеяться, и на голову Честера обрушилась белая дубинка. Колени Честера подогнулись, и жандармы, подхватив его, потащили вперед. Они завернули за угол. Честер, опустив глаза, удивленно глядел на свои голые ноги, болтавшиеся внизу, словно лапы общипанной курицы. Глядел на синяки и ушибы. Он был уверен — это следы от ударов о жесткую, холодную мостовую. «Ради бога, возьмите такси!» — крикнул он. «Там-тари-там-тари-там!» — запел молодой жандарм, шагавший слева от Честера, а тот, что шел справа, загоготал. Они грубо опустили его на. Стул в помещении, в котором пахло крысами, потом и дешевым табаком. Вот руном, вот рум, вот руном, ваше имя! Нагнулся к нему жандарм без фуражки, держа карандаш и бумагу. Честер объяснил, куда жандарм может идти, но тот явно не понял. Ваше имя, Оливер Дональдсон, ответил Честер с трудом. Пусть поломают над этим голову. Оливер Дональдсон, Оливер Дональдсон, надо запомнить. «Стакан воды!» — попросил он по-французски. Кто-то схватил его за подбородок и повернул лицо в одну сторону, потом в другую, после чего все трое о чем-то зашептались, но Честер не мог разобрать ни слова. Он смотрел на жандармов. Некоторые с улыбкой глядели на его наряд». «Филипп Ведукин спросил, наконец, один из жандармов. Честер сидел неподвижно. Босые ноги твердо стояли на полу, словно он был полностью одет и обут. Другой жандарм подскочил к Честеру, едва не споткнувшись, и сунул в лицо маленькую фотографию. Это была фотография из паспорта Честера. «Сей! Сей!» — закричал он. «Нет!» — возразил Честер. И вдруг, словно это был сигнал к вакханалии или буйству, все жандармы зашумели, запрыгали, захлопали друг друга по спинам и разбежались в разные стороны. Честер не выдержал и встал, чтобы драться. Он помнил, как схватил двух жандармов за отвороты кителей. Кажется, ему удалось столкнуть их лбами, но кто-то ударил его по голове. Когда Честер пришел в себя и приподнял голову, он почувствовал, что одеяло, пропитанное кровью, прилипло к его лицу. Честер потрогал нос и испуганно дернул руку. Он лежал в камере на койке. Солнечный луч, яркий, но холодный, падал ему на лицо. Часто обил озноб, зубы стучали. Он стиснул их, глядя в напряжение на серую стену перед собой. Осознание того, что с ним произошло, как он оказался здесь, пойманный полицией, полуголый избитый, явилось для него совершеннейшим потрясением. Все неудачи и поражения, которые случались с ним прежде, были пусть. В сравнении с этим, пропасть, в которой он сорвался, оказалась слишком глубока, чтобы надеяться выбраться. Мысли и ощущения как бы слились в одну мучительную боль, одновременно и душевную, и физическую. Мозг словно сжался в крохотный комочек и был теперь где-то далеко. Честер вспомнил про фотографию». Ему назвали имя Филиппа Ведекинда, когда ее показали. Но ведь эта фотография значилась не за Ведекиндом. Райдл сообщил бы им это. Она могла прийти только из Америки, из государственного департамента. Ее не было в записной книжке агента. Эта фотография из паспорта Честера Макфарланда. Он приподнялся. На койке Райдел Кинер, вот кто всему виной. Райдел Кинер из-за которого он убил Калетту и который сейчас в Париже. Честер поклялся, что убьет его даже ценой своей жизни. Кто-то вошел в камеру. Жандарм с жестяной миской какой-то баланды. Жандарм улыбнулся, и его улыбка была дружелюбной, не насмешливой. Честер свесил ноги и встал. Движения его были очень медлительны, и жандарм не сразу заметил, что происходит. Честер расстегнул у него кобуру и вытащил пистолет. Миска с похлебкой упала на пол. Честер знаком приказал жандарму встать к стене. За дверью камеры послышался шорох, и Честер нажал на курок, целясь в жандарма, который принес ему еду. «Пистолет дал осечку». Честер пытался снять предохранитель, когда пуля попала ему в бок. Он упал, и вторая пуля пробила ему щеку.